Если на Чарлс-стрит об этом узнают, меняй пятерки вышвырнут. Престон задумался о своем заработке, о будущей пенсии, о возможности получить новую работу, когда тебе 40 с лишним. О Атонми. Сколько вы рассчитываете продержаться в Ми-5 при нынешнем руководстве службы? спросил Сэр Найфл. Престон тихонько рассмеялся. Недолго. Ну хорошо, сэр, я согласен. Мне очень хочется распутать это дело. В нем что-то есть. Сэр Неджю одобрительно кивнул. У вас крепкая хватка, просто. И она мне нравится. Такие, как вы рано или поздно добивается успеха. Приходите сюда в понедельник к 9. Вас будут ждать два моих человека. Требуйте у них все, что вам понадобится. Утром в понедельник, когда Престон обосновался в Челси, всемирно известный чехословацкий пианист прилетел из Праги в аэропорт Хитроу. Во вторник вечером он должен был давать концерт в Игморхолле. Власти аэропорта были о приезде знаменитого музыканта предупреждены. И таможенники постарались сократить формальности до минимума. В аэропорту пожилого пианиста встретил представитель международного артистического агентства и отвез в отель Тандерленд. Свита музыканта состояла из трех человек. Костюмера он ревностно следил, чтобы одежда и другие вещи пианиста были в полном порядке. Секретарши, занимавшиеся в основном деловой перепиской и ответами на письма почитателей, И ассистента высокого мрачного мужчины по фамилии Лишка. Он занимался переговорами со спонсорами, отвечал за финансы и жил, казалось, только на таблетках активированного угля. В этот понедельник Лишка выпил их гораздо больше, чем обычно. Он совсем не хотел делать то, что от него требовалось, но в СТД убеждать умели. Не один здравомыслящий человек не пойдёт против СДБ, чехословацкой тайной полиции и разведслужбы. Не захочет продолжить разговор в их штаб-квартире, печально известном монастыре. Агенты СДБ сказали ему, что его внучке поступить в институт будет гораздо легче, если он им поможет. Это следовало понимать так: если откажешься, внучка в институт не поступит вообще. Ему вернули ботинки, ничего на первый взгляд с ними не сделав, и он полетел в них в Лондон, что от него и требовалось. В тот же вечер к дежурному в отеле Кендерленд подошел человек и вежливо спросил, в каком номере поселился мистер Лишка. Ему также вежливо ответили. Через пять минут то самое время, о котором предупреждали агенты СДБ, в дверь Клишки постучали и сунули под нее лист бумаги. Прочтя пароль, ассистент пианиста приоткрыл створку и протянул полиэтиленовый пакет с ботинками. Невидимые руки взяли их, и он закрыл дверь. Потом смыл листок в унитаз и облегченно вздохнул. Дело оказалось проще, чем он предполагал. А теперь подумал он, Займемся музыкой. Около полуночи ботинки оказались в одном ящике с радиоприемником и гипсовой лангеткой. Четвертый курьер сделал свое дело. Сырный жил Ирвайн, заехал к престону в Челси в пятницу днем. Джон выглядел измождённым, а квартира была завалена папками и компьютерными распечатками. За эти дни Престон ничего не добился. Он начал с проверки всех въехавших в Британию из СССР за последние 40 дней. Их были сотни: политики, представители внешнеторговых организаций, профсоюзные деятели, грузинская хоровая капелла, казацкий танцевальный ансамбль Спортсмены с сопровождающими, группа врачей и участников медицинской конференции в Манчестере это всё были граждане СССР. А еще из Советского Союза на родину возвращались англичане. От охотников за достопримечательностями, они любовались сокровищами Ленинградского Эрмитажа и группы школьников, ездивших по культурному обмену в Киев.